— сказал я, Дебуш. Но на карнизе и на подоконнике следов, скажем, той ребристой подошвы не было. — Так? — Нет, но ведь это все гладкий бетон, а кожаные подметки. — Но у неизвестного в ванной комнате были ведь ботинки на синтетической подошве. — Что вы еще откопали? Жена управляющего приходила убирать в квартире каждый день, кроме воскресенья. Большей частью около двенадцати, когда Кавальтини, как правило, уже не было дома. Из мужчин она якобы знает только Ван Ринтелена. Сказала, что личная жизнь покойной ее не касается. И действительно, фрау внезапно изменила свое мнение о певице прямо в противоположную сторону. Убийство очень сильно подействовало на нее. К тому же вместе с молоком матери она впитала в себя и недоверие к полиции. Полиция была для нее какой-то частичкой государственной власти, от которой таким маленьким людям, как Штиглемайеры, нечего было ждать добра, ни в прошлом, ни в настоящем. Швенднер посмотрел свои записи. О композиторе наговорили зря, он никогда не выходит из своей квартиры в первой половине дня. Жизнью своих соседей по дому не интересуется. А певицы и тем более, от джаза он в ужасе. Как-то он написал для нее песенку, но та просто высмеяла его. С тех пор она для него пустое место. Заказ на молоко и хлеб жена управляющего уже аннулировала на три дня. А люди, приносящие эти заказы, никого на лестнице не встречали. Они всегда приносят заказы около четверти девятого. Самое позднее — двадцать минут девятого. «Я знаю, когда Кавальтини еще была жива», — сказал Ядыбуш. В восемь часов к ней приходил Ван Ринтелен. Он постучал, а когда никто не отозвался, он задал вопрос мадам Руттол, которая как раз собиралась уходить. Они вместе стояли перед дверью. Когда же он еще раз громко постучал в дверь, Кавальтини откликнулась из ванны. Она заснула. Желтый конверт от него он бросил в щель для писем. Потом они вместе спустились по лестнице, и Рутова отвезла его на вокзал. Туда они приехали за девять минут до отхода поезда. А в половине одиннадцатого в квартире появился управляющий. Выходит, что убийство было совершено в этот промежуток. Это совпадает с мнением врача. Данных вскрытия еще нет? Я дебуш протянул ему бумагу. В ней не было ничего нового. Певицу задушили. Преступник, должно быть, обладал страшной силой. Он сломал позвоночную кость. Врач, правда, добавил, что в состоянии аффекта и у более слабых людей могут тоже появиться силы, которыми они в нормальном состоянии не обладают. Но такие, как Штигльмайер, вообще исключают. «А у меня вот еще что», — начал Ядыбуш. — «если Ван Ринтелен был ее любовником, а это Руттов мне подтвердило, то у Кавальтини, по сути дела, должно было бы где-нибудь стоять его фото. Оно не стояло, оно лежало в ящичке туалетного столика, лицевой стороной вниз. Сам я не знаком с Ван Ринтеленом, но я недавно видел его фотографию в иллюстрированной газете. Премьер-министр вручает ему большой крест за заслуги. Ну, с виду просто лорд, чертовски благородный. Первое впечатление обманчивое, иронически заметил Ядыбуш. Странное место для хранения фотографии любимого. Мне кажется, она должна была бы стоять на ночной тумбочке или в каком-либо другом месте. Швенднер налил себе еще кофе. А может, они разругались? «Или другой не должен был видеть это фото?» «Другой, другой!» — недовольно пробормотал ядыбуш «Мне всегда было противно выяснять любовные связи убитых женщин. Но, возможно, Кавальтини и не была такой. Нарутов высказалась на этот счет довольно сдержанно. Вечеринки устраивались довольно резко, а за последние полтора месяца и вовсе нет». Она выступала в таборене и возвращалась домой лишь в 3-4 часа утра, в большинстве случаев одна, и лишь изредка с Ван Рентелленом. «Я знаю, что она пела в таборене», — заметил Швенднер. «Я бы с удовольствием побывал там, но чиновник уголовной полиции не может себе этого позволить. Кстати сказать, этот ночной бар принадлежит некому Надю, Дюля Надю. Я уже навел справки». «Вы сказали, Юля Я Ядыбуш выпустил изо рта несколько колец дыма и, наморщив лоб, проводил их глазами. «Имя вроде бы знакомое. что-то там было. Кажется, во времена денежной реформы. Грязное дело. Спекуляция пенициллином вместе с американцами». — Ага, а в начале пятидесятых годов был замешан в историю с наркотиками. — Темная личность этот господин Дьюла Надь. Ядыбуш позвал секретаршу. — Распорядитесь, пожалуйста, чтобы завтра утром разыскали дело Дьюлы Надя. Это должна быть объемистая папка. А сегодня можете считать себя свободной. Мы сейчас уезжаем. Ядыбуш забарабанил по столу. Вы были правы, мой дорогой, мы опять попали на скользкую почву, а, возможно, и на болотистую. Я уже доложил советнику о происшедшем, и он очень занервничал, услышав имя Ван Ринтелена. Дело весьма деликатное. И ни слова прессе, что у него была связь с Кавалькини. О ней, надо думать, разнюхает это и без нас. Было уже около шести. Ядыбуш снова позвонил в Мамак. — Это опять хобар из Баварского государственного банка. — Господин генеральный директор уже вернулся? — Да. — Тогда передайте ему, пожалуйста, что мне нужно было бы сейчас приехать к нему. Да — Да-да, срочно. Секретарша еще спросила его о чем-то, но Ядыбуш уже повесил трубку. — Строгая женщина. Голос как из холодильника. Швенднер рассмеялся. «Хорошо представляю себе ее. Элегантная и высокая. настоящий цербер. Куда страшнее, чем ее шеф». Когда они выехали в Пассинг, над Мюнхеном уже нависли сумерки. Вблизи главного вокзала небо было молочно-белым. За городом, на Терезином лугу, Октябрьские празднества были уже в полном разгаре. Десятки тысяч людей толкались у аттракционов. Некоторые наверняка только ради того, чтобы хоть на несколько часов позабыть о заботах. Убийца тоже мог там быть.